двадцать 24 Я просыпаюсь медленно голова тяжелая через жалюзи пробивается свет а на улице шумно. Я тянусь за своим телефоном и когда его рядом не оказывается вспоминаю все воспоминания накатывают на меня Мне хочется снова накрыться с головой одеялом и заснуть, но это ничего не решит. Я нахожу свои часы и поражаюсь увидев, Какой поздний уже час, почти девять. Я поднимаюсь с постели и принимаю душ, стою под водой, пытаясь понять, что же произошло вчера. Никогда бы не подумала, что Карл способен так со мной обращаться. Но знаю, теперь, когда он за это взялся, он доведет дело до конца. Я видела в его глазах эту решимость и раньше, когда он стоял перед собакой, которая угрожала трехлетней Матильде в парке, когда ко мне приставала компания подростков в метро много лет назад. Тогда он с места не сдвинулся, и не сдвинется и сейчас. Но вот шпионская программа. Это нечестно, пусть даже он утверждает, что его оправданием является любовь к Матильде. Пусть даже у меня была интрижка. Я выхожу из душа, вытираюсь и надеваю джинсы. В голове крутится видео, которое Карл включил для меня вчера. Я пытаюсь лучше проанализировать его, понять, как он это сделал. Должно быть, он установил скрытую камеру где-то в коридоре. Я пытаюсь понять, с какого угла велась съемка. Снималась явно снизу, где-то с нижней части лестницы, наверное. Я оглядываю номер в отеле. Камера может быть где угодно и, может быть, не одна. В голове гремит. Собравшись, я иду по ковент Гарден в Apple Store. Я завернула телефон в носок, не зная, может ли приложение Карла пробраться и в камеру. У него каким-то образом есть записи из коридора в доме, хотя сейчас не могу понять, как он все это заснял. Я иду в магазин, проталкиваюсь через толпу иностранных студентов, ищу у кого-нибудь в футболке Apple. Ко мне подходит женщина лет двадцати с лишним. В ее правом ухе три сережки, а в левом пять. Их подсчет успокаивает меня. И когда она спрашивает, может ли я чем-то помочь, я готова ответить, надеясь, что я не покажусь сумасшедшей. «Мне кажется, что кто-то установил программу слежения на мой телефон», говорю я, протягиваю ей носок. «Почему вы так думаете? С вашим телефоном какие-то проблемы?» спрашивает она, не придрагиваясь к носку. Не понимаю, что это выглядит немного странно, и вытаскиваю телефон из носка». А женщина берет мобильник и смотрит на него. Если способ узнать, делали ли с ним что-нибудь?» — спрашиваю я. «Какого-то определенного нет», — отвечает она. «И на мой взгляд с ним все хорошо». Он сказал что-то о взломе и установке шпионской программы. «Кто?» — спрашивает продавщица, одаривая меня и телефон более пристальным взглядом. «Просто кто-то. В любом случае, вы можете что-то сделать?» «Я этим не занимаюсь», — говорит она. Но если вы можете подождать, ребята из технической поддержки помогут вам. Я могу записать вас. У меня нет времени на записи. Она снова смотрит на телефон. Знаете, я немного читала о таком. Не могу гарантировать, что это исправит проблему, но если вы вернете фабричные настройки, телефон может очиститься. Вы мне поможете? Она кивает и показывает на стул. Сама что-то делает в телефоне и отдает его мне. Пустым. каким он был при покупке. «Знаете, как все установить?» — спрашивает она, и я киваю. «Тут есть ноутбук, которым я могу воспользоваться», — спрашиваю я. Она снимает блокировку с одного из них. «Можете использовать этот. На вашем месте я бы поменяла пароли. Все. Особенно для телефона». Именно этим я и займусь. Паролем была дата нашей свадьбы. Неудивительно, что Карл смог так легко взломать его. Пока на мой телефон грузится приложение, я захожу в аккаунт электронной почты и меняю пароль. Сделав это, я звоню своему провайдеру мобильной связи и спрашиваю, можно ли изменить и мой номер. Пока я жду ответ, приходит сообщение. Я включаю сообщение. Ты можешь отключить меня, но это ничего не меняет. У меня все равно есть видео. Он не подписывается, но этого и не нужно. Я смотрю на сообщение, и что-то щелкает в голове. Я понимаю, что должна была осознать еще прошлой ночью, если бы не была так потрясена и вымотана. Думаю об этом и посылаю ответ. «Это был ты?» Он вскоре отвечает. «Ты про что?» «Я уже знаю ответ, но хочу увидеть его. Это ты отправлял те анонимные сообщения? Почему?» Я нажимаю «Отправить», и одновременно мне приходится говорить с оператором насчет номера. Я говорю и не волноваться, что все в порядке. Теперь я знаю, кто был виноват. Карл присылает ответ. «Ты это заслужила». Я благодарю сотрудницу Apple Store и ухожу. Подумываю заблокировать номер Карла. Но зачем? Вред уже нанесен. Я бреду по Ковендгарден, мимо ночного клуба Свиш, мимо переулка, где много недель назад вляпалась в дерьмо. Пересекаю Кингсвей. Все вокруг меня оделись для работы, несут портфели, одноразовые кофейные стаканчики. Машины застряли в пробке, тянущейся до самого Олдвича, и я прохожу между автобусами. Вот Холберн, где Патрик решил расстаться с жизнью. Понимаю ли я, что он чувствовал, Надеюсь, что не узнаю об этом. Я потеряла Карла и Патрика, и моя репутация висит на волоске. Однако мысли о Матильде заставляют меня продолжать идти вперед. Теперь я в линкольнс Инфилдс. Зелень заглушает шум машин. Я иду в кафе и покупаю себе кофе. Сажусь на террасе. Холодно, но небо ясное, а мне нужны и тишина, и покой. Я смотрю на крыши линкольнс Ин и вспоминаю, как ужинала здесь свечи и порт, часовню, где проповедовал Джон Дон. Тут Карл впервые увидел мое лицо, а я его. Наши сердца были простыми и верными друг другу. Или так я думала? Но теперь эти отражения искажены, как в кривых зеркалах на ярмарке. Я начинаю гуглить семейное право и условия опекунства, но останавливаюсь и кладу телефон на стол. зная, что Карл не прав по закону, что ни один судья не помешает мне разделить опекунство над Матильдой, но я также понимаю, что он выполнит свою угрозу, как только я начну спорить. Я провожу рукой по лицу. Голова раскалывается от всех этих противоречивых мыслей. Эллисон. Звук моего имени привлекает мое внимание. Я оглядываюсь. Эллисон. Мгновение я не вижу, кто это. Ветер задувает волосы на глаза, сбивая меня с толку. Она выходит вперед и берет меня за руку. Я убираю волосы с лица и вижу, что это Кэролайн Напир. На мгновение у моих ног разверзается бездна, и я падаю за край. Потом восстанавливаю равновесие. Она не знает, что я знаю. Все в порядке. «Кэролайн, привет. Прости, задумалась». Я увидела тебя и собиралась уйти, но решила, что нужно поговорить. Я присматриваюсь к ней. Она выглядит плохо, волосы грязные, кожа покрыта пятнами на подбородке. Я словно бы смотрюсь в зеркало. «Все в порядке?» — спрашиваю, надеясь, что мой голос звучит профессионально, отстраненно, а не так, как мне кажется. Все в порядке», — начинает она, но замолкает. «Нет, не в порядке. Совсем нет. Не против, если я присоединюсь?» «Мне хочется сказать «нет», но не могу заставить себя это сделать». «Конечно», — говорю я, — «я как раз пью кофе». Кэролайн садится напротив меня. Шарф плотно обмотан вокруг шеи, на руках Митинки. Она проводит пальцем вдоль пролитой на столе воды. «Ты, наверное, гадаешь, почему я хочу с тобой поговорить», — замечает она. «Ну да, наверное». Я осматриваю сад, сосредоточиваюсь на маленьком мальчике с шариком в руках, отчаянно пытаясь смотреть на что-либо, кроме нее. «Видишь ли, Элисон? Боже, трудно это говорить. Дело в том, что я знаю. И знаю, что ты знаешь. Он должен был рассказать тебе». Бездна зияет передо мной, но я смотрю ей прямо в глаза. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Но моими словами можно было бы колоть лед. Да ладно тебе, это уже в прошлом. Думаю, Патрик позаботился об этом, когда бросился под поезд. Я вздрагиваю, не могу удержаться. Что он сказал тебе, спрашиваю я. Нет смысла отрицать. Что у вас был роман. что отношения с тобой были самыми значимыми в его жизни. Она качает головой, словно поражённая этими словами. Он был очень одиноким. Наверное, в тот момент я не поняла. Была слишком пьяна. «Боже», — говорю я. «Наверное, он сказал тебе, что не делал этого, что все было не так». Я ничего не говорю, но наклоняю голову, подтверждая ее слова. «Это все правда». «Но я не знала, что это так плохо повлияет на Патрика», — говорит она. «Если бы я знала». «Ты бы все равно сдала его полиции?» Она смотрит на руки и теребит Митинки. У нее на пальце обручальное кольцо, простое серебряное кольцо. «Да, наверное, сдала бы», — говорит она. То есть можно было по-разному рассматривать произошедшее. Но мне казалось правильным рассказать полиции. Я обговорила это с психотерапевтом, и он ясно дал мне понять, что если я считаю это изнасилованием, то так оно и есть. У наших поступков есть последствия. Патрик знал, что я уязвима из-за проблем с мужем. Я показываю на ее руку. У тебя обручальное кольцо. Мой муж очень заботливый. Теперь он видит, какой вред нанес. Мои поступки, пьянство, необычное поведение — все это было криком о помощи. Он переживает из-за того, что случилось со мной, и потому вернулся ко мне, — говорит она. «Так вы больше не разводитесь?» «Не знаю, но мы вместе пойдем к психологу». «Хорошо, это хорошо, — говорю я. Не знаю, стоит ли спрашивать, но не могу удержаться. Делаю глубокий вздох». «Хочешь поговорить о том, что произошло с Патриком?» Она опускает голову. «Во многом это была и моя вина», — говорит Кэролайн. «Я напилась. Никто не заставлял меня пить вино, никто не заставлял идти в сад. Я хотела поцеловать его, хотела большего. А потом вдруг нет. А он не останавливался, он тоже был пьян». Но я сказала «нет», а он не слышал. Поэтому у меня не было выбора. Мне пришлось сказать «да». Я тянусь к ее руке, и через мгновение она берет ее. Ее пальцы холодны. Она продолжает. И потом нас арестовали. Это был самый унизительный момент в моей жизни. Нас утащили в полицейский участок. Я поспала и, проснувшись, поняла, что должна сделать. И тогда я заявила об изнасиловании. Холод ее руки передается и мне, и я мягко отстраняюсь. Я собралась отказаться от своих слов почти сразу же, как только произнесла их. Но потом пошла к психотерапевту. Я не была уверена, что поступила правильно, но он помог мне почувствовать себя лучше. Я собиралась отозвать заявление, но он помог мне понять, что я права. если я считаю это изнасилованием, так оно и есть. У наших поступков есть последствия. Знаю, я повторяю эту фразу, но это любимая фраза моего психотерапевта. И я думаю неплохо помнить об этом. Холодок из ладони распространяется по рукам и по телу. Ноги приросли к земле, в ушах звенит, чувствую, что что-то упускаю в ее словах. «Звучит ужасно, — говорю я, — и думаю о том, что Патрик говорил мне об анонимности, но не хочу произносить эти слова. Так нечестно. Возможно, что-то в этом есть, но, мне кажется, она говорит правду». Так и было, на самом деле. А потом я узнала, что Патрик покончил с собой. Но, кажется, другая девушка дала показания, и все попало в газеты. Его карьера была окончена. Она прикрывает рот ладонью, а ее плечи опускаются. Я сижу, не двигаясь, засунув руки в карманы и не говорю ничего. «О, прости, Эллисон, тебе не обязательно слушать все это». Она всматривается в меня. «Но ты тоже выглядишь не очень. Должно быть тебе тяжело». «Возможно, она врет, но я точно знаю, каким был Патрик». Я не сомневаюсь ни на секунду, что Алексия говорила правду. Он всегда балансировал на краю того, что приемлемо, даже со мной. Действительно размытые границы. Я выдыхаю. «Да, это так. Но я согласна с твоим терапевтом. Ты поступила правильно. У наших поступков есть последствия. И, произнося эти слова, я понимаю, что упустила». Я знаю эту фразу. Я слышала ее только вчера. В голове все кружится, а Кэролайн продолжает говорить. «Я не разведусь, — говорю тебе, — если это возможно. Я не готова со всем этим разбираться». «А у меня, может, не быть выбора, — говорю я. Мой брак просто разваливается. Мне жаль, — сочувствует она. И тут до меня доходит. Знаешь что?» Мне бы не помешал психотерапевт. Возможно, это именно то, что нужно мне. Нам. Как зовут твоего? Кажется, он неплох. «У меня есть визитка», — говорит она. Достает сумочку, роется в ней и вытаскивает кошелек. Надя визитку, протягивает ее мне. Он хорош. Уверен, он поможет тебе. «Спасибо, благодарю я. Беру карточку и прячу в карман пальто, даже не прочитав». Я обязательно над этим подумаю. Каролайн смотрит на телефон. «Мне пора. Нужно спешить в Саутворк», — говорит она. «Может, еще встретимся? Победаем вместе?» Я киваю и соглашаюсь. Может, мы даже так и сделаем, хотя я сомневаюсь. Она разок касается моего плеча и уходит, а я прислушиваюсь к ее шагам. Я еще некоторое время сижу за столиком, прежде чем вернуться в офис. Я мечусь между подозрением и уверенностью. Ответ написан на маленькой визитке в кармане. Мне хочется проигнорировать ее, притвориться, что все нормально. Но я не уверена, что смогу и дальше вести себя, как ни в чем не бывало. Оказавшись в комнате, я сажусь за стол и делаю глубокие вдохи. «Я потеряю дочь. Во многих отношениях я уже потеряла ее, если не наберусь храбрости. Знаю, что я плохо поступила с Карлом, но и он поступил со мной ужасно. Лгал мне, шпионил за мной и дразнил меня под защитой анонимности. Неужели я хочу, чтобы такой человек воспитывал мою дочь? Возможно, я могла бы забрать ее из школы и сбежать вместе с ней». Если мы отправимся на север Шотландии, на один из островов, он никогда не найдет ее. Мы могли бы отправиться в Новую Зеландию или Австралию. Я уже и раньше подумывала об этом. Будучи баррестером, я могу получить разрешение эмигрировать. Но он меня остановит. У него есть чем мне пригрозить. Еще один глубокий вдох, и время пришло. Я достаю визитку и читаю ее. Перечитываю. Кладу на стол параллельно краю. Кладу ладони по ее сторонам, сжимаю их в кулаки так, что белеют костяшки. Пришло время бороться.